Миссис Колтер лично приезжала к Йофору и посулила ему большое вознаграждение, если он изолирует лорда Азриэла. Видишь ли, я знаю об этом, потому что тогда я сам пользовался расположением Йофора. Я встретился с миссис Колтер. Да, имел с ней долгую беседу. Йофор был очарован ею. Беспрерывно о ней говорил. Ради нее готов на все. Если ей надо, чтобы лорда а з р и л а держали за сто километров отсюда, буду т держать все, что угодно для миссис Колтер. Все, что угодно. Он хочет назвать свою столицу в честь н е ё Тебе это известно? Значит, к лорду а з р и л у Никого не допустят? Нет, никогда. Но, понимаешь, лорда Азриэла он тоже боится. Йофор ведет трудную игру, но он хитер. Он старается угодить обоим, держит лорда Азриэла под стражей, чтобы угодить миссис к о л т е р А чтобы угодить лорду а з р и л у предоставляет ему все необходимое оборудование. Но это равновесие ненадолго. Неустойчивое и вашим, и нашим, а? Волновая функция этой ситуации очень скоро сожмется. И я это ответственно заявляю. «В самом деле», — сказала Лира, — «но мысли ее были далеко». Она напряженно обдумывала только что услышанное. «Да, язык моего д э м о н а чувствует вероятности, понимаешь?» «Да, у моего тоже. Профессор, а когда они нас покормят?» «Покормят нас? Должны же они давать нам пищу, иначе умрем. Тут на полу кости. Наверное, тюлени, да?» Тюленьи? Не знаю. Может быть. Лира встала и вслепую нашла дверь. Ручки на ней, конечно же, не было. Не было и замочной скважины. И дверь прилегала к раме так плотно и сверху, и снизу, что свет сюда не проникал. Она прижалась к металлу ухом, но ничего не услышала. Старик что-то бормотал у неё за спиной. Потом загремела его цепь, он повернулся там, устало лёг и вскоре захрапел. Она ощупью добралась до скамьи. Пантелеймон, устав светить, сделался летучей мышью, что очень устраивало его в темноте, и стал летать, тихо попискивая. Лира сидела, и грызла ноготь. Ей вдруг вспомнилось, о чем говорил тогда в комнате отдыха пальмеровский профессор. Какая-то заноза сидела у нее в голове с тех самых пор, как Йорик Бирнисон впервые упомянул о й ф у р е И теперь она вспомнила. «Больше всего на свете, — сказал профессор, — «Йофф Ракнисон хочет Дэймона!» Тогда она, конечно, не поняла. Он говорил о п а н ц е р б ь о р н е это было неизвестное слово, и она не поняла, что речь идёт о медведях, и думала, что Йофф Ракнисон — человек. А человек не бывает без Дэймона. Так что всё это показалось бессмыслицей. Но теперь стало ясно, Все, что она слышала о короле медведей, связывалось в целое. Могущественный Йофур Ракнисон больше всего на свете хотел стать человеческим существом со своим т э й м о н о м И когда она это поняла, в голове у нее стал складываться план, как подбить Йофур Ракнисона на то, что сам он никогда не стал бы делать. Как вернуть Йорику Бернисону его законный трон? Как, наконец, добраться туда, где держат лорда Азриэла и передать ему о л и т е о м е т р Идея пока только брезжила, плавала и мерцала в сознании, как мыльный пузырь, и Лера не решалась даже ухватиться за нее, опасаясь, что она лопнет. Но состояние это было для нее уже привычным. Пока что она удовлетворилась этим мерцанием, отвернулась от него, стала думать о другом. Загремел засов, и дверь отворилась. В камеру хлынул свет. Она вскочила на ноги, а п а н т и л е м о н живо юркнул к ней в карман. Едва медведь-стражник наклонил голову, чтобы поднять кусок тюленины и бросить внутрь, она подскочила к нему со словами. «Отведите меня к Йофру Ракнисуну! Вы пожалеете, если не отведете! Это очень важно!» Он выронил мясо из пасти и поднял голову. Выражение медвежьей морды трудно понять, но ей показалось, что он рассержен. «Это насчет Йорика Бирнисона», — быстро добавила она. «Я что-то знаю о нем. Это надо знать королю». «Скажи мне, и я ему передам», — ответил медведь. «Так будет неправильно. Никто не должен узнать это раньше короля». «Извините, я не хочу показаться грубой, но есть правило», — Король должен все узнавать первым. Возможно, он был тугодум. Во всяком случае он задумался. Потом закинул мясо в камеру и сказал. «Хорошо, иди за мной». Он вывел Лиру на воздух, чем немало ее порадовал. Туман рассеялся, и над двором-колодцем блестели звезды. Стражник перемолвился с другим медведем, и тот подошел к ней. «Ты не можешь увидеться с Йоффором Ракнисоном, когда тебе захочется», — сказал он. «Подождешь, пока он не захочет видеть тебя». «Но я должна сказать ему что-то важное и срочно насчет Йорика Бирнисона. Его Величество обязательно захочет это знать». а никому другому я сказать не могу, понимаете. Это будет невежливо. Он очень рассердится, если узнает, что мы повели себя невежливо. Этот довод, по-видимому, отчасти убедил медведя или, по крайней мере, озадачил. Он умолк. Лера не сомневалась, что правильно поняла положение дел. Йофур Ракнисон устанавливал столько новых правил, что никто из медведей толком не понимал, как надо вести себя. И эту неуверенность она могла использовать, чтобы попасть к Йофуру. Медведь удалился, чтобы проконсультироваться с вышестоящим. И вскоре Лиру снова провели во дворец. Только теперь... в государственные покои. Тут было не чище, а дышать даже труднее, чем в камере, потому что к обычному смраду добавился густой и тяжелый запах духов. Ее заставили ждать в коридоре, потом в приемной, потом перед большой дверью, а медведи между тем о чем-то спорили и совещались. Бегали туда и сюда, так что она успела подробно разглядеть нелепое убранство помещения. Все стены были покрыты позолоченной лепниной, кое-где уже облупившейся от сырости, а цветастые ковры затоптаны грязными лапами. Наконец, большая дверь отворилась изнутри. Яркий свет полдюжины люстр, Малиновый ковер, густой запах духов И морда десятка с лишним медведей, Все повернутые к ней, все без брони, Но каждый с каким-то украшением. Один в золотом галстуке, Другой в шапке из пурпурных перьев, Третий в малиновом кушаке. Как ни странно, в зале жили и птицы, Поморники и бакланы сидели на гипсовом карнизе и то и дело слетали вниз, чтобы схватить кусочки рыбы, выпавшие из гнезд на люстрах. А на помосте, в дальнем конце комнаты, возвышался огромный трон. Для прочности и внушительности он был сделан из гранита. Но, как и многое другое во дворце Йофура, украшен пышными позолоченными гирляндами и ф е с т о н а м и выглядевшими на нем, как мишура на горе. На троне сидел самый большой медведь из всех, каких Лира видела. Йофур Ракнисон был выше и массивнее, чем даже Йорик. И морда у него была более подвижный выразительный, как-то п о ч е л о в е ч ь е выразительный, в отличие от морда Йорика. Когда Йофур посмотрел на нее, ей показалось, что на нее смотрят глаза человека. Человека из тех, кого она видела у миссис Колтер, тонкого политика, привыкшего к власти». На шее у него висела тяжелая золотая цепь с ярким драгоценным камнем, а его когти в добрых 15 сантиметров длиной были покрыты позолотой. В целом он производил впечатление колоссальной силы, энергии и хитрости. При его размерах безвкусные украшения не выглядели нелепостью. В этом было скорее какое-то варварское великолепие. И Лира трогнула. Ее план показался ей жалким. Но она немного приблизилась к нему. Это было необходимо. И тут увидела, что у Йофора кто-то сидит на колени. Как сидела бы на колени у человека кошка или... Дэймон — это была большая тряпичная кукла, манекен с бессмысленным человеческим лицом. Он был одет примерно так же, как миссис Колтер, и отчасти напоминал ее. Это был игрушечный Дэймон й о ф о р а И Лира поняла, что все получится. Она подошла к трону и низко поклонилась. п а н т е л е м о н тихо сидел у нее в кармане. — Приветствуем вас, великий король! — тихо сказала она. — Вернее, я приветствую, а не он. — Он? Это кто? — Голос у й о ф о р а оказался мягче, чем она думала, и богаче интонациями. Заговорив, он махнул лапой перед пастью, чтобы согнать собравшихся там мух. «Йорик Бирнисон, Ваше Величество», — сказала она, — «я должна сообщить вам кое-что важное и секретное, и, думаю, надо сообщить это». наедине «Что-то о й р и к е б и р н е с о н е Она подошла к нему совсем близко, осторожно ступая по загаженному полу и отмахиваясь от мух, раившихся перед лицом. «Что-то о Деймонах», сказала она так, чтобы слышно было только Йофору. Выражение его морды изменилось. Понять его она не могла. Ясно было только, что он заинтересован. Внезапно он подался вперед, заставив ее отскочить в сторону, и что-то рявкнул своим медведям. Те наклонили головы и попятились к двери. рев его, вспугнул птиц. Они взлетели, закричали, покружили над головой и снова уселись в гнезда. Когда тронный зал опустел, Йофр Ракнисон нетерпеливо повернулся к ней. — Ну, скажи мне, кто ты такая? И что там о Деймонах? «Я, Дэймон, Ваше Величество!» Он на секунду застыл. «Чей?» «Йорика Бирнисона», — последовал ответ. «Это была самая опасная речь в ее жизни. Она отчетливо понимала, что только изумление мешает ему убить е ё на месть. И продолжала, не мешкая. «Ваше Величество, пожалуйста, позвольте мне объяснить, прежде чем вы меня накажете. Я рисковала, когда шла сюда. И, как видите, ничем не могу повредить вам. Наоборот, я хочу вам помочь». Для этого и пришла. Йорик Бирнисон был первым медведем, который получил Дэймона. А первым... полагалось быть вам я хочу быть вашим дэймоном а не его поэтому и пришла каким образом осипшим голосом п р о и з н е с он каким образом медведь получил дэймона почему он «И почему ты так далеко от него?» Мухи вылетали из его пасти, как крохотные слова. «Очень просто. Я могу удаляться от него, потому что я, как д е й м о н в е д ь м ы вы знаете, что они могут улетать на сотни километров от своих людей. И я так же. А как он получил меня, это было в Больвенгаре. «Вы слышали о Больвангаре? Вам, наверное, рассказывала миссис Колтер, но, наверное, рассказывала не обо всём, чем они занимаются».